Однако наша милая Ребекка не нуждалась в таком благодетельном освещении. Цвет лица у неё ещё не боялся яркого солнечного света, а её платье... Правда, любой современной даме на ярмарке тщеславия оно показалось бы самым нелепым и фантастическим одеянием, какое только можно вообразить... Но тогда, 25 лет назад, этот наряд в её глазах и глазах остального общества казался столь же восхитительным, как и самый блестящий туалет прославленной красавицы нынешнего сезона. Пройдёт десятка-два лет, и это чудесное произведение портновского искусства отойдёт в область предания вместе со всякой другой суетой-сует. Но мы слишком отклонились в сторону». Туалет миссис Родден в знаменательный день её представление ко двору был признан очаровательным. Даже добрая леди Джейн вынуждена была с этим согласиться. Глядя на миссис Бекки, она с грустью признавалась себе, что в её собственном наряде гораздо меньше вкуса. Она и не догадывалась, как много стараний, размышлений и выдумки затратила миссис Родден на этот туалет. У Ребекки был вкус не хуже, чем у любой портнихи в Европе, и такое необычайное умение устраиваться в жизни о каком леди Джен не имела представления. Последняя тотчас же заметила великолепную парчу на шлейфе у Бекки и роскошные кружева на её платье. «Парча — это старый остаток», — сказала Бекки, «а кружева — необыкновенно удачное приобретение, они лежали у неё сто лет». «Милая моя миссис Кроули, ведь они должны стоить целое состояние», сказала леди Джейн, глядя на свои собственные кружева, которые были далеко не так хороши. Затем, приглядевшись к старинной порче из которой был сшит придворный туалет миссис Родден, она хотела сказать, что не решилась бы сделать себе такое роскошное платье, но подавила в себе это желание как недоброе. Но если бы леди Джейн знала всё... Я думаю, что даже её обычная кротость изменила бы ей. Дело в том, что когда миссис Родден приводила в порядок дом сэра Питта, она нашла кружевая парчу. Эту собственность прежних хозяек дома в старых гардеробах и украдкой унесла эти сокровища домой, чтобы украсить ими собственную персону. Брикс видела, как Бекки их взяла, но не задавала вопросов и не поднимала шума, Возможно, она даже посочувствовала ей, как посочувствовали бы многие честные женщины. А бриллианты? «Откуда, чёрт возьми, у тебя эти бриллианты, Бекки?» — спросил её муж, восхищаясь драгоценностями, которых он никогда не видел раньше и которые ярко сверкали у неё в ушах и на шее. Бекки слегка покраснела и пристально взглянула на него. Пит Кроули также слегка покраснела и уставился в окно. Дело в том, что он сам подарил Бекке часть этих драгоценностей. Прелестный бриллиантовый фермуар, которым было застёгнуто её жемчужное ожерелье, и как-то упустил случай сказать об этом жене. Бекке посмотрела на мужа, потом с видом дерзкого торжества на сэра Питта, как будто хотела сказать «выдать вас». «Отгадай», — ответила она мужу. «Ну, глупыш ты мой», — продолжала она. «Откуда ты думаешь, я их достала?» Все, за исключением фермуара, который давно подарил мне один близкий друг? Конечно, взяла на прокат. Я взяла их у мистера Полониуса на Ковентри-стрит. Неужели ты думаешь, что все бриллианты, какие появляются при дворе, принадлежат владельцам, как эти прекрасные камни у леди Джейн? Они, кстати сказать, гораздо красивее моих. «Это фамильные драгоценности», — произнес сэр Питт, опять почувствовав себя неловко.